Северное направление Городок Котва 30 октября 1976 года Построились Капитан Роджер Д. Ветт осматривал строй стрелков Всего 140 человек, которыми он командовал И которым предстояло сделать невозможное перейти границу с Мазамбиком, совершить ускоренный марш с полной выкладкой, а потом уничтожить лагерь, охраняемые армиями двух государств, и в котором, по данным разведки, размещалось от 500 до 700 боевиков. Причем в этот раз они, наученные горьким опытом недавнего налета и других рейдов скаутов на лагеря, будут готовы к отражению. Белые, черные, стрелки, сасовцы и скауты, они стояли в едином строю. Странно, но несмотря на то, что, как считалось, правительство Родезии было российским, столкновение и убийств на расовой почве в Родезии было намного меньше, чем в других странах Африки. Как только представитель одного из африканских племен приходил к власти в какой-нибудь стране, Так сразу вспоминались все старые вековой давности обиды от соседних племен. И кровь текла рекой. Белых, чтобы прекратить вековую вражду, уже не было. В Родезии же они были, и поэтому было довольно тихо, если не считать террористов, за скальпами которых эти бойцы и направлялись. Все понимали, им предстояло либо победить, либо умереть. Со стороны бойцы походили на тяжело нагруженных мулов. У многих были пулеметы МАК для увеличения огневой мощи штурмовой группы. В Радозийской армии вообще пулеметов было намного больше, чем полагалось по штату в Советской или Американской армии. На некоторых операциях пулемет, ручной РПД или Ротный МАК или ПК был почти у каждого бойца. Тем самым достигалась максимальная огневая мощь при минимальном количестве бойцов. Вот и считайте. Вес пулемета «Макс» с боекомплектом 56 фунтов. Примерно 26,5 килограммов. Примечание автора. Приплюсуем к этому вес другого снаряжения. Вода, питье на пару дней и тому подобное. Еще килограммов 5-7. Кроме того, бойцы несли 4 миномета калибра 82 мм и запас мин к ним, по 20 штук на миномет. Это еще по 10-12 кг на каждого. А теперь представьте, что с этим всем грузом надо пройти 20 км, и не просто пройти, а пройти по гористой местности, преодолеть, в частности, гору Ньямпепа, 3100 футов выше уровня моря и в постоянном ожидании нападения. Головной дозор. Три человека, удаление 100 метров. Замыкающий дозор. Три человека, удаление 50 метров. В колонну по одному. Марш!